Глава 14. Унялась, залегла в снегах степная просторная метель. Лишь слабеющие порывы ветра, занявшись за и села, завихрят, завертят ворох снега, донесут белую полоску до деревушки и растелют ее на низком плетне огородов, Рассыплют по сугробам белую сечку, а коли прорвется вихорек по совсем уж заметенной дороге в улицу деревушки, завертится на ней, поскачет белым петушком, вскрикнет, взвизгнет и присядет на жердочку или на доски крылечка. сронит горстку пера в палисадник, не ко времени прилетел, но в самую пору отгостился. Лениво поднималась, раскачивалась, валила в степь трудовое войско с лопатами, вилами на плечах. Заслуживыми по свежетоптанной тропке, по корным выводкам тащились, подпрыгивали, подчимбаренные, как в Сибири говорят, стал быть, в длинные штаны под юбками сряженные девчата. Добровей закутанные, все слова, всю, ученый говоря, энергию, истратившие за время простое, Они не разговаривали меж собой, лишь зевали протяжно, даже не вскрикивали, если в дреме оступились со следа, проложенного тоже изнуренным войском, с досадой пурхались в снегу. Предстояло им разламываться в труде, преодолевая оплетающую тело усталость. Комбайн захоронила в снежном кургане, копешки совсем завеяло, замело, где, как искать их, неизвестно. Коля Рындин развел костер, нажарил пшеницы, похрустел, погрелся, подтянул пояс на шинели и пошел ворочить копный. За ним потянулась в поля вся армия. Девчонки, обсевшие костерок, неохотно, с трудом отлипали от огонька и, настигнув Колю Рындина, тыкали в его несокрушимую спину, в загривок, считая, что если бы он не вылазил со своим трудовым примером, Не высовывался поперед всех, так и сидели бы, подремывали люди у костерка. Механики отогревали и заводили двигатель комбайна. Возчики широко обложили машину охапками соломы, в которой не густо темнели, где и светились желтенько сплющенные колоски. Щой стащился верхом на коне по убродному снегу и видел, что войско его не спит, не простаивает. Барахтаясь в сугробах, в намётах, расковыривает, таскает и возит на вильнике хлеба к комбайну. Он слез с лошади ведя её за повод, думал о том, что надо просить у директора совхоза Тебенькова трактор и перетаскивать комбайн дальше в поля. Сделалось далеко доставлять копны на обмолот. Второй комбайн, как ни старались собрать и завести, не получилось, не было запчастей в совхозе. Но главное, забрали с совхоза на войну самого нужного человека, кузнеца. И тогда смекалистые механики начали разбирать второй комбайн на запчасти. Снимали с него шкивы, ремни, отвинчивали гайки, вынимали шестеренки. Словом, подзаряжали, подлаживали машину, чтобы не рассыпалась она вовсе. И думали, не только механики, не только директоры начальница Валерия Мефодьевна, но и весь еще не совсем разучившийся шевелить мозгами трудовой народ, что же будет тут весною, на чем пахать, на чем и что сеять? Ведь уже сейчас, чтобы держать в живе хоть один комбайн на него, кроме деловых механиков, отряжают порой целую бригаду ремонтников. Бойцы-молодцы, такие жалкие, вредные, заторможенные умом в казарме, на плацу, здесь, на сельском поле. Распоряжений не ждали, команд тем более, пинков и подзатыльников не выхлопатывали. И ладно, и хорошо, что Яшкин не попал на хлебоуборку. Визгу от него много, толк мало. Но откуда, где взять совхозу эдакую бригаду потом? Ведь подметают по России последних боеспособных мужиков. А враг на Волге, а конца войне не видать. Необъяснимая тоска томила младшего лейтенанта Щуся. Тревога доставала сердце. Во время метели он просмотрел газеты, прослушал радио. Сталинград изнемогал, но держался. На других фронтах кое-где остановили и даже чуть попятили немца. Но отдали-то, но провоевали такие просторы. На фронт скоро, вот в чем дело. Решил щусь, и когда случалось быть вместе с Валерией Мефодиевной, а случалось это нечасто, занятой она человек, смотрел на нее пристальным тревожным взглядом. Немало знал он женщин, похороводился с ними. Но это вот, с продолговатыми скулами, с оттесненными от переносицы спокойными глазами, всегда ясными, всегда со вниманием распахнутыми навстречу другому взгляду, Женщина, скрепко сидящей на совсем не крепкой шее головой, увенчанной забранными с и от затылка густыми волосами, которые держал с олба роговой ободок, на затылке гребенка и множество заколок, заняла в его сердце и сознании вроде бы как отдельное место. Он долго не мог найти объяснение влечению своему. И вдруг как удар. «Тетушка!» Вечная его мать, венок с названием «женщина», она, она предстала ему воплоти, в лике здесь, в сибирском глухом краю. Вечная по тетушке матери тоска, любовь и нежность ни с чем не соизмеримы. Должны же были найти где-то свое воплощение, свой образ, свой источник, всеутоляющий жажду любви. Именно отсюда, из Осипова, Он написал в Тобольск письмо и попросил художника обдернова ученика Доната Аркадьевича, схоронившего своего учителя, доглядевшего одинокую старость Татьяны Иларионовны, по праву занявшего дом Щусевых со всем имуществом и картинами, прислать копию с фотографией своей тетушки. Выкарив себя за черствость, попутно попросил фотографию своих родителей. Повелел распорядиться имуществом по своему усмотрению. Сам он, щусь, уже представлял, что такое нынешняя война. При в него военной добросовестности выжить на ней не надеялся. Если б не офицерский, не мужской кураж, какая буря чувств обрушилась бы на нечаянно и негаданно встреченную в Осипове женщину. На умение владеть собой, стойкость походного сердцееда, ответственность, наконец, за свои поступки, но главное — пример родителей Доната Аркадьевича, Татьяны Илларионовны, пример святого отношения мужчины к женщине, верный до гроба их союз, должен же был когда-то и где-то отозваться. А тут что же? Завтра покличут в полк, снарядят на фронт. Зачем рассеропливаться? Зачем втягивать женщину, которой и без того тоже живется сложно и трудно, в какие-то многообязывающие отношения? обманывать надеждами. Валерия Мефодиевна перед сном неторопливо вынимала из волос гребешок, заколки, складывала на столик перед зеркалом все эти принадлежности и, тряхнув головой, сбрасывала на спину волну волос. Почувствовав облегчение от этой вольности, какое-то время сидела перед зеркалом, не видя в нем себя и не веря наступившему покою. Нащуся накатывала такая волна чувств, что он, не выдержав, обнимал ее сзади, целовал шею, и, чувствуя нежное тепло тонкой кожи, казалось, сейчас утонет, умрет в ней. Валерия Мефодиевна, очнувшись, прижималась подбородком к его рукам и какое-то время не двигалась, не открывала глаз. Наконец, коснувшись губами, его руки шептала «пора, отдыхать пора». И ещё какое-то время сидела, не шевелясь, не произнося слов. Щусь с каждым днём всё острее чувствовал смущение от того, что в первый раз он обошёлся с ней по-военному просто и грубо. Толкнул на кровать, разнял руки, придавил. «Ну что, укротитель, ладно тебе?» — спросила она затем в темноте. Не зная, что ответить, он припал губами к её губам, обращая всю свою растроганность в мужскую грубую страсть. Щусь побывал у Валерии дома, на центральной усадьбе. Дом этот был не только крепкой и просторно рублен, но и обихожен заботливо, обшит в елочку кедровой дощечкой, наличники и ставни крашены, ворота с рамой. Наверху крыши излажен боевой петух с хвостом флюгером. В самой избе обиход на полпути к городскому. Прихожая... Путь по обиходу, деревенские. Зато горница с коврами над кроватями, со шкафом, с круглым столом посередине, путефон на угловике, радио на стене, зеркало, флакончики. В ребячей, как вскоре уяснил гость комнате валерий есть полк с книгами, и стол отдельный, и тумбочка у кровати со светильником. Всё-всё городское. Старший брат Валерии, сестра и мать, держались к гостю почтительно и сдержанно. Сразу же разгадав нехитрую ситуацию, возникшую между женщиной и мужчиной, не уяснив, впрочем, до конца, почему он, фарсистый, ладненький офицерик, так быстро оказался при ней, при Валерии. «Всякого якого она не приблизит и в дом родной не привезет». Хоть и нету с прошлой осени вестей от мужа, однако же это не значит, что можно уже и другого заводить, породне на показ возить. Подождать бы вестей с фронта, потерпеть, пострадать. Брат Валерий затеял стол и разговор. Мать с удовольствием отметила, что гость на вино не жаден, хотя и управляется с водкой лихо. Но вот ест как-то без интереса, не выбирая, что повкуснее. Спросила младшего лейтенанта, чего это он такой. Валерия, скосив глазище ждала, что скажет щусь. Чуть заметная усмешка шевельнула пушок на ее губе. А я, дом Михайловна, ничего не понимаю в виде. К военной столовке с привык. И тише добавил, уводя глаза. Да, к бродячей жизни. «Знаю. Военная жизнь — ненадежная жизнь», — сказала мать, твердо глядя на дочь, и, как бы говоря, это для нее отдельно однако ж и гость, чтобы разумел глубокий смысл ею сказанного. Брат Валерий, рассеивая возникшую неловкость, спросил насчет ордена, где, мол, и как заработан, когда узнал, что еще на Хасане, предложил выпить за это дело. Разговор ушел в сторону, заколесил по окрестностям военных полей, по крутым горам жизни, а домна Михайловна все более тревожилась, поглядывая на дочь да на гостя. Ой, царица небесная, кажется, у них серьёзные дела-то. Ой, что будет, война кругом. После обеда Валерия Мефодиевна засобиралась по делам в контору. Спутнику своему предложила на выбор три удовольствия. Поспать на печи, почитать. Отец был большой книгачей. Когда попадал в город, непременно покупал книги. Щусь уже отметил. В доме этом обитал сельский интеллигент, знавший городской обиход устройство городское и не желавшее отставать от передовой культуры, либо посмотреть альбом с фотографиями. Гость листал альбом и видел, что Валерия была с детства в семье выделена, красивая, уже в подростках независимая. На карточках смотрелась она как-то на отшибе, вроде бы городская особь, случайно затесавшаяся в деревенский круг. с не без улыбки предположил, что Валерия была в школе отличницей. «Круглый, круглый, с первого по десятый класс», — подтвердила Домна Михайловна. И, словно удивляясь самой себе, подсев к гостю, заглянула в альбом, в который давно не было поры заглянуть, продолжала. «Шестеро их у нас, трое парней и девок три. Два парня на войне, во флоте. Дочка средняя по мобилизации на военном лётческом заводе в Новосибирске. Все они — люди как люди». Учились кто как, помогали под мой двору, В лес бродили, дрались, фулиганчили, Погуливали, по огородишкам лазили, Из речки летом не вылезали. Ни один, кроме неё десятилетку не вытянул. Она, мил ты мой, и шпарит, И погонять ее никто в учебе ты не погонял. Накинет мою старую шаленку на плечи, Сядет за стол за отцовской в горнице, «Не позови поесть, так и засохнет над книжкой». «Да это еще чего?» Домна Михайловна — существо все же деревенское больше, хотя хозяин поди-ка изо всех сил тянул ее на городской обиход, суеверно перекрестилась на окно. Сам икон в доме не держал. Она и в житье это блаженное было Надо идти на улицу ко мне в куть. «Мама, разрешите мне сходить поиграть?» Меня аж утрой возьмёт. Господи, отколь чё? Чё за порченный ребёнка напущено? К родителям на вы. В городе, в техникуме-то из общежития не выходило. Всё книжечки, всё книжечки. На практике в поле, перед самой войной, познакомилась с одним. Да тот тоже её стеснялся. Тоже с нею на вы. Отец уж перед отъездом на войну, лизервист он, уговорил уважиться его чтобы союз с семейной у дочери завёлся, мол, на душе спокойней будет. Все дети при месте, и ты, моё самое дорогое дитя, тоже устроена». Домна Михайловна вздохнула, побросала мелкие крестики на грудь, тут же испуганно убрала руку. «Сам-то запрещал молиться. Всё партия, всё партия. от тебе и партия. Где она? Где он? Ты уж не обессудь меня». Молюсь потихонечку нонче за вас, за всех. И за него безбожник тоже. Скажу тебе по секрету, он меня за отсталость чуть не бросил с детьми городскую атеистку подцепил. И если бы не Валерия... Ох, грехи наши тяжкие. Ну вот, слушай дальше. Уважила наш барня отца. Пожила сколько-то с мужем в Новосибирске. Того призвали в первую же неделю войны. Она домой в тягости. Удая зелёная, глазиши светится по прёкам. Ну что, доволен теперь? Боже мой, боже мой, что за человек? Ток-ток родила ребёнка под бок и в другую деревню на самостоятельный хлеб. Будто в родной избе места нет. Будто бабушке внученька не в радость. Сама мается и ребёнка мает. «Тепло ли в комнатенке-то? Молоко-то хоть есть?» «Тепло, тепло, Домна Михайловна. И молоко приносит, и нянька, девочка славная». «Нянька!» — всхлипнула Домна Михайловна. «Чужой человек! Я бы и съездил в другой раз. Иван Иванович в подводе не откажет, да боюсь. Все мы ее чтим, но боимся. А вы-то как? Временно это у вас? Война, Домна Михайловна?» «Война...» подхватила домна Михайловна. «И как она вас к себе подпустила? Вот в чём моё недоумение!» «Как-как, обыкновенно!» Щусь смотрел на семейную, может, и свадебную фотографию. Ни здешнего, ни деревенского вида деваха не бросканула одна одета, с косой кинутой на грудь. К девахе приник, прилепился совершенно смирный, блеклый парень с пролетарской осанкой, Большеносый, широколицый, аккуратно причёсанный перед съёмкой, в галстуке явно его задушившим. А вот так и вам, и ему, да и мне, пожалуй, Валерия за что-то выдаёт. клопов -то хоть нету?» «Что вы сказали дома Михална?» говорю, в бараке хоть нету, а то съедят ребёнчишка. сам в каждом письме только об ней да внучке спрашивает» будто других детей и внуков у него нету. «Клопов нет». «Ну-ну», — не поверила домна Михайловна, и, поджав губы, спросила ещё. «Вы с ночёвкой или как?» «Это уж как Валерия Мефодиевна решит». Ого, и вы туда ж. Как Валерия Мефодиевна решит. Всю жизнь так, все в доме по равнялись, по её будь. И мужиком родиться, в генерал б вышла». Да того фашиста в его огороде, как ворошил, всулился и доконала бы. Валерия вернулась домой поздно. Приторочил лошадь к воротам, бросил ей хапку сена. Дома, не раздеваясь, налила в кружку молока, отрезала ломоть хлеба и, приспустив шаль с чуть сбившихся волос, подсела в кути к столу. — Куда это глядя? — насторожилась Домна Михайловна. — начуйте и, отвернувшись, тише добавила. Я в горницу постелю, никто не помешает, с рассветом разбужу. Дела, мам, дела, завтра с утра хлеб сдавать, намолотили зерна солдатики. Так и сдавай, кто мешает. Девок, говорят, у тебя полно отделения, солдатики намолотят, детский сад в Осипове понадобится. Хорошо бы, устало улыбнулась Валерия Мефодиевна и сам Лела потянулась. Везде закрываются детсады, да если, детей нет а я бы с радостью открыла. «А волки?» — не сдавалась мать. «Говорят, дороги кишат имя, ничего не бояться война, мужиков нету, подводы и коновозчиков дерут. Да мало ли, что у вас тут говорят, у нас вот поют». И, словно стряхиваясь с себя что-то, повела плечами подмигнула младшему лейтенанту. «Ах, без баба, затейница, ах, ведьма сибирская». Восхитился Щусь и сейчас только понял, что не знает ее, нисколько не постиг. И постигать, наверное, времени уже не хватит. Да и зачем? Тебе че? Тебе хоть волки, хоть медведи? Собирая кошелку, ворчала Домна Михайловна. У тебя, Алексей Донатвич, наганты есть? А то ведь нашей пролетарии всех стран соединяйтесь, никто не страшен. Есть, есть, Домна Михайловна. «Простите, если что не так. Заезжайте, ковды. Хоть один, хоть ей». Хмуря вежливо пригласила хозяйка и ткнулась в щеку дочери губами. ребенка ты хоть побереги, ребенка-то пожалей. Отец вон в каждом письме о тебе и о нем. Напиши их Тиму ответ, если не досуг матери внимания уделить». «Занята». Мимоходом, но значительно, ввернула она и уперлась глазами в младшего лейтенанта. «Напишу, напишу как-нибудь». Отстранилась Валерия от матери и, кинув на ходу «до свидания», вышла из дому. Ехали молча, не торопясь. Валерия сидела, откинувшись в угол коршовки, закрыв глаза, плотно запахнувшись, повязанная по груди шалью, кормящая мать, бережется. Щусь, не опуская вожей, валенком прикопал ее ноги в солому. Она покачала головой «Спасибо». В степи было тихо и лунно. Лишь вешки, обозначавшие дорогу, до да дотелеграфные столбы, бросая от себя длинные тени, оживляли белую равнину, загадочно мерцавшую искрами, переливающуюся скользящим лунным светом. Полоски переломанного бурьяна раскосмаченно помаргивали в лунном свете. В приветствии упрямо клонились к дороге татарники, лебеда, чертополох, Все еще пытались сорить где-то упрятанным ветром невыбитым семечком из дребезжащих коробочек. Густо ветвилась полынь в степных неглубоких ложбинках, доверху забитых снегом, похожих под луной на переполненные через края льющиеся речки. В ложбинках вязли сани, трещал сухой бурьян под полозьями, конь утопал по брюху в снегу, заметно напрягался, но, вытащив кошовку из наметов, фыркал освобожденно и, отряхнувшись без понукания, переходил на легкий бег. Тень дуги, оглобель, коняги, даже пара клубящегося из его ноздрей скользила рядом, мотала хвостом, шевелила ушами. Такая славная, такая милая картина, совершенно успокаивающая сердце, уносящая память не только за кромку этих снежных полей, но еще дальше, в какое-то убаюканное ночью и временем пространство, где не только о войне, но даже о какой-то тревоге помина нет. И если бы не эти всхолмленные поля, не эти нежатые нивы, уходящие в ночную лунную бесконечность, В неверном светом рдеющие дали, которые там и сям коротким робким росчерком ученического карандаша означали березовые перелески, краса и радость лесостепных земель, все воспринималось бы как в древней сказке с хорошим мирным концом. Мертвая хлеба в который раз унизила, придавила метельными снегами, но они, израненные, убитые, Все равно клочковато выпрастывались, Горбато вздымались из рыхлых сугробов, Трясли пустыми колосьями, Мотали измочаленными чубами. Темной точкой наплывала погибшая полоса на холме, Выдутая до земли, тенями ходила под луной, Все еще чем-то пылилось, позванивала, шуршала, Сердце становилось тесно в груди При виде этих вот сиротских полей, Словно непохороненный, брошенный покойник непрекаянно маялся без креста, без домовины и тревожил собою не только ночную степь, но и лунное студенное небо. От них, от этих заброшенных запустелых полей, отлученно гляделись и редкие перелески, и остатние низкоосевшие скирды, и приземистые безголосые домики степных деревень, продышавших в сугробах норочки, из которых светилось, теплом дышало одинокое оконце. Хотелось встряхнуться, заорать или заплакать, и схлистать лошадь, такую бодрую, такую безразличную ко всему, такую... к тебя, Алексей Донатович, рассолодила. Баба рядом, степь кругом, метель унялась, война далеко. Такая ли идиллия? И только он так подумал, от перелеска, проступившего впереди, донесло голос заблудшего пьяного человека. И тут же подхватом хватом поскребло уши одинокое рыдание. «Да это швуки!» Накаркало, накликало Домна михайловна «У тебя наган-то заряжен ли?» Не открывая глаз, насмешливо спросила Валерия. «Он у меня завсегда, товарищ генерал, взведен». Если б тем наганом волков бить, все зверье повывелось бы. А другого у меня нет. Зачем старую женщину обманываешь?» Валерия открыла забеленные морозом пушистые ресницы и скосила на него глазищи. В лунном свете обрамленные куржаком. Совсем они были по солдатской уемистой ложке. Лошадь встревожилась, запрядала ушами, щусь крепче намотал на руку вожжи. «Не боись!» Пошевелилась Валерия и потуже затянула шаль на груди. «Они постоянно тут поют, но на людей не нападают, на подвод темпач пач. Обчарины деревенских собачонок хватает. Чистят их умные звери, чуют людскую беду, плодятся. Дедок из Прошхи, тот, кто помог солдатам черенки для вил заготовить, мой крестный. Он сказывал, прошлым летом все выводки были полны». «Волки-звери настолько приспособлены, что могут регулировать рождаемость в зависимости от урожая, падежа скота, засухи, недорода». «Ты что, всерьез?» «Всерьез, всерьез. Я все делаю всерьез, товарищ командир. И говорю всерьез. Хлеба наши, спозаброшенные, спозабытые, людям бедствия, птицам, мышам, раздолье. Зверю прибыток, плодятся, множатся, поют, такуют. Знаешь...» Помолчав, продолжила уже без насмешки Валерия Мефодьевна. «Волчица, если в недородный год опечатку сделает, родит лишнего волчонка, самого хилого начинает от сосцов отгонять, морду от него воротит. Семейка в угол лежбище неугодное дитя загоняет, волчонок хвостом виляет, морды братьям облизывает, к маме ластится, та зубы ему навстречу. И однажды бросается весь выводок, рвет» и съедает лишнего щенка, брата своего. — Это тебе тоже, крёстный? — Он. И он же сказал, что у вас в полку братья в Снегирёвах со свету свели. — Хуже волков, господи, прости. Дай мне вожжи. Под ногами в соломе берданка заряженная. Вытащи, на всякий случай. Через лесок поедем. Щусь пошевелил ногами в соломе, нащупал валенком оружие. Это был карабин. Младший лейтенант обдул его, передёрнул затвор, на колени ему выпал патрон с острой пулей. «Да с этой бабой не соскучишься», — покосился он на спутницу, загоняя патрон в патронник и ставя затвор на предохранитель. «Какая ж тебе бердана! Это ж карабин, старый, правда, но боевой. А мне что? Так ведь узнают-привлекут. Где взяла-то?» «Не узнают, не привлекут. Из клуба он, вместо учебной винтовки». — Учебный военный кружок у нас. Как вы, героически сокращая линию фронта до Искитимских степей, дойдёте, мы, бабы, обороняться начнём от фашист. встанем по очереди полить из этого единственного на три деревня оружия. Она пошевелила воржами, сказала внятно. — Давай, Серко, поддавай ходу, конюшня скоро. Там тебе кушать дадут, и волк не задерут. Щусю после долгого молчания бросила. — Надеюсь, хоть ты-то в снегирят не стрелял. «Не стрелял», — эхом откликнулся он и, повременив, добавил. «Да не легче от этого». И еще, помолчав, покрутил головой. Что в народе, что в природе, едят друг дружку все. Лесок, занесенный по пояс, пробуровленный в середке подводами миновали благополучно, оглянулись как по команде, вдоль облачно клубящихся по опушке кустов, заваленных сугробами будто насеяно густой топониной. После метели отмякло в лесочке, по опушке, по каждой былочке, по каждой ветке пересыпались синеватые слюдяные блики. Щусю вспомнилось нежатое поле в скорбном свечении, шелестящее, воздыхающее, когда в гущу смятой соломы оседал снег. От дороги полога уходила в лес полоса, волоком вывозил кто-то лес или сено на волокушах. На волоке черные кляксы и рваные полосы. Кровь, догадался Щусь. Белый поток истарапало на всплески. Накрошило кухты из деревьев. Где-то близко, совсем рядом, таятся, спят в снегу, отжировавшие волки. Щусь собрался выстрелить в утихший под луной нарядно белый лесок, чтобы пугнуть зверьё. Валерия остановила его, положив на карабин рукавицу, отороченную на запястье собачьим мехом. «Не надо, настреляешься еще». «Так тихо». Она почмокала губами, поговорила с серком, еще раз заверила его насчет сытной конюшни и полной безопасности. Щусь понял, что ей привычно ездить по степи, разговаривать с лошадью как с самым близким другом. Он снова впал в умиление от ночной тишины, от мирных сельских картин и как бы нечаянно прислонился боком к рядом сидящей женщине. Она пристально взглянула на него и вдруг обхватила его руками. «А ты знаешь, что донат с латинского переводится как «подаренный», а алексей это кажется, «хозяин». «Донат подарил мне тебя? Или Господь?» Он нашел губами ее пушистые глаза и бережно прикоснулся сначала к одному, потом к другому глазу. Куржак, собранный с ее ресниц, был солоноватый щусь начал догадываться что дни прожитые им в осипове и женщина это надолго все вроде бы как мимоходные понарошки начатое оборачивается в серьезное дело и тут же вспомнил а я все делаю серьезно чего это я а чуть сердце скоро уезжать и все что было сегодня сделается воспоминанием скоро а валерия как будет шепнул он под шальвхо «Подаренное или встреченное?» «Подцепленное будет», — сказала спутница внятно и отстранилась от него, заправляя шаль под полушубок. В завозне, увешанной под крышей, по слегам и укосинам ласточкиными и осиными гнездами, по краям, набитыми белым снегом, будто чашки, наполненные молоком, шла привычная размеренная работа, провеивалась, сушилась, затаривалась в мешки зерно. Из конторы совхоза приказано было довеять и подготовить к сдаче все остатки хлеба. До обеда на совхозных складах обреталась Валерия Мефодьевна. Негромко, но со значением и знанием дела распоряжалась погрузкой зерна, добросала да взгляды на Восконяна. Уныло вращающего ручку веялки, вроде бы собираясь ему что-то сказать. Завязанный по шлему старой шалюшкой в наглухо застегнутой шинели с поднятым воротником, перепоясанный ремнем, но скорее перехваченный, скрученной подпругой по плоской фигуре, воин этот напоминал пленного невольника, обреченного на изнурительный труд. Старик Завьялов отвалил восконяну меховую безрукавку. Настасья Ефимовна зашила изодранную шинель, выданы были постояльцу подшитые валенки с кожаными запятниками, от чего-то простроченные, не насмалённые белой дратвой. И все равно восконян стыл изнутри. Угнетён был и подавлен холодом, одиночеством, заброшенностью. Давно уже девчонки перестали его задирать, заигрывать с ним, сыпть ему в штаны холодную, что свинцовую, кортечь пшеницу. Но ребята, наряженные на сегодняшний день работать на склады, насыпать зерно в мешки, сносить их в угол, скучать девкам не давали. Мяли их на ворохах хлеба, залазили в сугревные места рукой. Девчонки, перевозбужденные, ошалело взвизгивали. Лишь Шурочка не принимала участия в заманчиво-азартных играх и издали поглядывала на лёжку, поставленного за старшего на складах. О чём-то спрашивала глазами его так настойчиво, что парень кивнул ей. Шура, вспыхнув, отвернулась. э да тут никак роман налаживается», — отметила Валерия Мефодьевна. «Успеет ли действие развернуться?» И увидела в распахнутых воротах мангазины, словно на белом экране, женщину, одетую в новый полушубок, в новые, не растоптанные еще валенки, в солдатскую шапку, из-под которой выбивались крупные завитки черных волос. Она, не отрываясь, смотрела на уныло раскачивающуюся вместе с колесом нелепую фигуру восканьяна на узкую и плоскую спину его, на которой даже под шинелью угадывалась россыпь угластых костей, остро двигающиеся лопатки. Валерия Мефодиевна заторопилась вниз по лестнице, чтобы успеть предупредить о чем-то Восконяна. Но в это время женщина, стоявшая в проеме ворот, чуть слышно позвала. «Ашот! Ашотик!» Восконян раз, другой, еще крутанул ручку колеса-велки и медленно отступил от агрегата. Разогнанное колесо веялки продолжало вертеться само собой. Машина, ослабевая зудящим нутром, продолжала выбрасывать из утробы своей через решетчатое жерло, пыль, мекину, пустые зерна, а в другое отверстие, на чисто подметенный пол, струилась еще желтая полоска зерна. Но утихла веялка, струйка уже не шла, Лишь прыскало на исходе россыпи зерно. Восконян все еще не двигался с места, смотрел на женщину, стоящую в светлом проеме ворот. Но вот он начал суетливо прибираться, вытер рукавицей губы, стер, смахнул с носа пыль, мятую ость, попытался повернуть съехавшую на бок пряжку ремня на шинели и вдруг, нелепо воздев руки, спотыкаясь, ринулся от веялки к воротам. — Мама! Восконян едва не уронил женщину, сбил с нее шапку на заснеженный въезд в завозню, что ты еще неладное, нескладное, суетливое сделал, пока женщина не привлекла его к себе, не принялась его со стоном целовать. Со второго сушильного этажа, легши на пол, свесивши головы в широкие люки, глазели ребята. Угадав Валерии Мефодиевне начальницу, женщина, не выпускающая трясущегося от нервного припадка сына, все повторяющего «мама, мама, мама», подала ей руку, представилась. Восконян, Генриетта, его мать. И виновато улыбнувшись, показала на неотлипающего от нее повисшего на шее сына. «Разрешите нам?» «Конечно, конечно, мы тут управимся. Ты где живешь, Ашот?» «Что? Живу, а...» Не до века, совсем не до века. Так, прильнув друг к другу в обнимку, дошли сын и мать до Кашовки, которую Восконян сразу узнал. Подвода полковника Азатьяна. Парни и девки, глядевшие в открытые отдушины, от которых полосками настелилась на снег серая пыль, притихли, проникаясь большим почтением к матери сотоварища, да и к нему самому. В головах служивых шевельнулась тень раскаяния, Обижали вот человека, насмехались над ним, тычки ему в спину давали. А он вот в полковничей кашовке к Завьяловым поехал. Старики Завьяловы сразу определили, гости к ним, пожалуй, важное. Засуетились, замельтешили, как и всегда все деревенские люди мельтешили перед городскими гостями. Но мать Восконяна не знала этого, засмущалась, заизвинялась. Скоро, однако, поняла, что не от униженности это. От почтения к имя, к городским, значит, да еще и нации неизвестной. Была тут же затоплена баня, гостья состернула амуницию сына, чем приблизила к себе и расположила хозяйку. Самого бойца после бани переодели в деревенское белье, рубашку, штаны Максимушки, который вместе с братом садился у Завьяловых на пути в ссылку все из той же достопамятной прошихи где разорена была и отправлена на поселение родная сестра Настасьи Ефимовны. Высылаемые крестьяне ехали на станцию Искитим через Осипова, здесь кормили лошадей. Ссыльные горемыки расползались по родственникам, обогреться, повидаться, поплакать, и чувствуя, что из катаржанских лесов на Рыма им уже не вернуться. Старшая, богатая сестра попросила свою бедную младшую сестру Взять из большого выводка двух младших парнишек, спасти их. Спасли, оберегли, полюбили, на фронт проводили. Товарищи комиссары из военкомата, из НКВДшных, партийных и других военных контор как-то сразу запамятовали, что это есть дети смертельной контры. Гребли всех подряд, бросали в огонь войны, будто солому на вильниками, отодвигаясь от горячего на такое расстояние, чтобы их самих не пекло. Пока непривычно чистый прибранный постоялец беседовал в горнице с матерью, завелывы собрали на стол. Корней измоденович только венцом серым мелькал, опускаясь то в подполье, то в погреб. Настасья Ефимовна тоже вся захлопоталась. Глядик, гляди-ка, Шептом позвала она самого на кухню, выкладывая из нового солдатского вещмешка продукты, привезенные матерью Восконяна. «Колбаса, консерва, сахар, нездешно красная рыба, белый хлеб, полулитровка Выставив все это богатство на приступок кухонного шкафчика, Настасья Ефимовна взыскующе глядела на мужа, будто уличая его в чем-то. «Как, старый, живут люди, не тужат?» Горней Змоденович лишь коснулся глазом продуктового изобилия. Его истомлённый взор выделил главным образом отпотелую бутылку с сургучом на маковке. Он даже почувствовал судорогу в горле, ощутил томление в животе и во всём теле. — И не облизывайся, и даже не мечтай! — дала ему отлуп хозяйка. — Пока рубят с работ не придут, не выставлю. — Так я чё... «Я безрубят и сам...» И, выходя из кухни, покрутив головой, хозяин внятно молвил, угождая жене. «Век так! Кому война, кому хуёвь надна!» «Да не материсты!» — очурала его хозяйка. «Ещё услышат! Пусть слушают!» В горнице в уединении шёл напряжённый разговор между матерью и сыном. а шут долго не писал родителям. Мать и отец забеспокоились. Очень он напугал их историей с офицерским училищем, госпиталем и всем, что с ним происходило в военной круговерции. Вот она и решилась ехать в часть, познакомилась с командиром полка, узнала, что войско на хлебозаготовках, и как вообразила свое чадо среди зимних сельских ниф, так ей совсем не по себе сделалось. Полковник был очень любезен, дал своего рысака и ямщика продуктами снабдил. Ашот, захватив ладонью бледный высокий лоб, будто жар сам у себя слушал, внимал матери, не перебивая. Ямщик Харитоненко знакомых солдат встретил, в совхозную столовую с ними шел. Хотя и мимоходом видела я ваши казармы, да как представила тебя в этом царстве. Тебе никогда не представить до конца сие царство, как бы ты ни напрягала свое богатое в обгожение. Мать отняла его ладонь от олба, погладила сухие пальцы и прижала щекой к смуглой руке сына. «Мальчик мой, в полку идет подготовка маршевых рот Вас вот-вот отправят на фронт. Чем с тем лучше». Она ловила его взгляд, хотела что-то уяснить для себя. Полковник Азатьян дал мне понять. Армяне, разбросанные по всему свету, потому и живы, что умеют помогать друг другу. Ашот отвернулся, угасло, глядел в белое окно на замерзшие в росте усмиренные зимние цветы на подоконнике. «Какой я огменин! Дед мой в огмянском селе годился, отец в твеги. Ты и я гасли и жили уже в Калинине. Да если и быв я тгиждой огменином, не воспользовался бы такой возможностью, я в этой яме, пгазгеев». Тавагищей, способных гозделить последнюю кружку хлеба пге-абгеов. Но они бьют тебя, смеются над тобой. Пусть бьют, пусть смеются. У идеалистов философов в умных книжках сказано «Смеясь, человечество, гастается со своим пгофом, с позогным пгофлым». Добавлю я от себя ценную своевгеменную мысль. Да-да, не просто смеясь. Непременно смеясь жизнерадостно. Слова, лозунги, заповеди, нами придуманные для того, чтобы им не следовать. Коммунист с котелком в кухне последний, в бой первый. Ты думаешь, на фронте не так? Нет, не думаю. Я стараюсь больше смотреть, слушать. Может быть, может быть я хоть один газ успею выстеглить по вгогу хоть чуть чуть господачусь за сладкий хлеб моего детства а шут еще сильнее побледнел углядя в глаза матери устала вроде бы машинально произнес «Узых их круг стгаш далеки не от одного года это пганас мама пганас неужели столько кгови столько слез в голлета для того чтобы создавалась новая «Подвоя агистократия под названием советская!» «Полуобразованная, часто совсем безграмотная, но свою шкуру ценящая больше римских патрициев», подхватила мать, комкая платочек в горсти. «Ох, как много я увидела и узнала за дни войны! Бедствия обнажили не только наши доблести, но и подлости!» Мать помяла платочек, пощелкала пальцами. «Все так, все так, но...» «Нет, мама, нет, я еду с гебятами на вконт, я не могу иначе, уже не могу». «Я понимаю, я понимаю». «Что делает сейчас папа?» «Редактирует какую-то шахтерскую кочегарку». «А я, я теперь при обкоме и снова на букве «К». Был Калининский, теперь Кемеровский, в отделе агитации и пропаганды». Мать усмехнулась, развела руками. Я умею только агитировать, пропагандировать. Но это ведь ни ума, ни сердца не надо. Всякому своё, — подхватил Ашот. Женщинам и детям в забой вместо мужиков, камесагам, призывать их к ткудовым подвигам Он пристально и неприязненно поглядел на свою ещё моложавую мать, привыкшую к белым накрахмаленным блузкам. К чёрной юбке и, заметив, как она нервно перебирает воротничок этой самой блузки, протянул руку, погладил её по жёстким чёрным завиткам. «Погости, пожалуйста. Давай п'якатим этот газговок». «Не вы с папой, не я уже не сможем жить отдельно от той жизни, которая нам выпала». Ашот прислушался. «Гебята с габоты п'кишли. В Гогницу ни они, ни хозяева не сунутся. Пойдём к ним». Он приобнял мать, вывел ее в прихожую и, виновато улыбаясь, сказал Грише хохлоку и Лешу Шестакову. «Вот моя мама, добговась в такую даль!» В столовку работников не отпустили, ужинали все вместе. нетча Неч казенной кашей брюхо надсаживать! Угощайтесь, чем Бог послал!» Мать Восконяна ела опрятно, поглядывая на парней, на хозяев, сама и первую рюмку подняла. За добрых людей. Ашот расхрабрился, выпил до дна, закашлялся, забрызгался. Ну, Ашотик, ну, воин!» С потерянной извинительной улыбкой вытирала она платочком губы сына, и ребята подумали, что и в детстве мать так же вот обихаживала сына на людях, стесняясь любя. Им-то ни губы, ни попу никто не вытирал, своими силами обходились. «Постите, пожалуйста!» Вытирая слезы из глаз, повинился Восконян. «Непривышный», — пояснил матери Корней Измаденович и авторитетно обнадежил. «Однако на позициях их всему научится, холт и нужда заставят». «Хорошо бы». «Изнежен он у вас, вот ему и трудней средь людей, да и шо такое время?» «Да-да, конечно». «Бывали хуже в Гимена», — вмешался в разговор Восконян. — Ничего, Кагнея Измодинович, ничего. Как вы говорите, бог не выдаст, свинья не съест. Я уже самогонку пробовав, и удачно. он ребята подглядят. — А шот. И ни один я такой пигееток и в пигеплет попал. Будто не слыша, мать громко уже говорил Восконян, моментально захмелевший, и вдруг грянул. — Мы в Гагарске чаем, в Коста били, бьем мы будем бить. Мать Восконяна махнула рукой. — Тоже мне, Лемешев. Все с облегчением засмеялись, попробовали подхватить песню, Восконян решительно потянулся ко второй рюмке. — А Ашот! — Мама, не мешай, Гейдж буду говорить. В рубашечке с отлинялыми полосками, с промытым до бледности лицом, на котором чернели каторжно брови, Ночным блеском отливали глаза, утопив в бездонной глубине своей свет лампы. Восконян смотрелся только поднявшимся с больничной койки человеком. «За мою маму и за ваших матигей, Лёша, Гегогий. Мама, это замечательные ребята. С ними на вгонте!» Он трудно высосал рюмку до половины и, сам себе удивляясь, воскликнул. «Не идёт. Но ты, мам не обижайся!» «А как мама Георгий играет на баяне? Как играет?» «Вы вот меня на фактопианна насильно тащили. Гагиша учился тайком. Гагиши в пианего нельзя. В гак? Кому в гак? Кому?» «Тетка-убокщица, ведь огни погой тайком его во дворец пианего. Пианего ему нельзя. Баян советский доверить ему нельзя. Винтовку, пожалуйста!» «Камисагы молодцы! Все ему в гедное его проишкождение обгостили!» «Гриша, Гриша, дай я тебя, б, гад, поцелую!» Восконян сдавил костлявыми руками шею смущенной улыбающегося хохлака, обмусолил ему ухо и щеку. Настасья Ефимовна начала промокать глаза платком. Мать Ашота, уставившись в стол, постукивала пальцами о скатерть. Ребята от неловкости, снисходительно улыбаясь, переглядывались. «Ничего, ребят, ничего! Мы фашисту-блядини все одно кишки выпустим! Потом и тут разберемся!» Погрозив кулаком в потолок, звонким голосом возвестил Корней Измаденович. Вскоре Хохлак с Лешкой подхватили совсем сомлевшего Восконяна, отволокли его в горницу, сами же торопливо снарядились в клуб. «Где?» знали они. Призывно мерцало пятнышко лампы В протоптанную под окном избы завьяловых щелку уж не раз вежливо стучали, вытребывая музыканта. «Порешат стекла, порешат!» Настасья Ефимовна понарошке сердилась, повысила голос. «Халды, бесстыдницы! Сами, сами к парням так и лезут, мы раньше! Обходили, обегаль парней!» По степ не гуляли сым, на палатях да на вечерках не тискались. Тут же подхватил Корней Измоденович. Война, Тася, война. Владим, последняя радость. Ступайте, ступайте, рубятушки. Солдат идет селом, глядит орлом. Мы тут еще посидим. Гражданочка уложит своего вояку спать. Мы даль поведём с ей бесед про политику и про всякую другую хреновину. Мать Восконяна уезжала на утре спать не ложилась. Она сидела возле спящего сына, тяжело, со свистов и писком, дышащего простуженной грудью. Стирала проступающий на лбу его высоким и чистым пот. Завьяловы подтопили в избе и в горнице, дров не жалея. Смотрела на сморщенные у рта, гиблым пухом обросшее костлявое лицо, неслышно плакала. Ей, не принадлежащим, может, еще от зверей самок, доставшимся чутьем или инстинктом, мать угадывала, видит она свое дитя в последний раз. В предутренний час Харитоненко вежливо постучал в окно кончиком деревянной рукоятки кнута. Все повскакивали в избе, даже парни, совсем недавно домой вернувшиеся, проснулись. Лишь Ашот спал безмятежно младенческим сном. Мать припала ухом к его груди, послушала сердце, коротко ткнулась губами в высокий лоб и вышла быстро из избы, отворачивая лицо, уже на ходу надевая рукавицы. «Спасибо! Спасибо!» Уже открыв дверь, обернулась, сверкнула слепыми от слез глазами в сторону лёшки и Гриши, которым постелено было на полу. Парни сидели в ворохе шуб, дох, сосна, ничего не соображали. «Ребят, миленькие, поберегите его там, поберегите». Войско, перемешанная с гражданским людом, неровной цепью вело наступление на чуть всхолмленную снежную целину оставляя после себя густую топанину, соломенный сор и воронки, точно как от взрывов мин, на том месте, где таилась под снегом, но была выковырена и увезена хлебная копешка. Позади цепей, как бы поддерживая пехоту, стоял наподобие танка комбайн и целился пустым железным дулом хлебоприемника в пространство. За танком пылило, чуть дымясь, ворохами валилось тут же рассыпающееся соломенное месиво. Мирная картина привычного уже труда под привычным зимним небом, бугристым на горизонте от недвижно лежащих снегом набитых облаков. В любую минуту готовых двинуться по высоким просторам, заполнить собою небо, Вывалить весь белый груз на зимнюю землю, да и понестись налегке вдали в вечное странстве, во им открытые небесные дали. У костра горящего средь поля сидел на ведре, опрокинутом вверх дном, полководец. Курил, жмурился, морщился, отворачивался от шатучего жара и дыма, думая обо всем сразу и о братьях Снегирёвых тоже так не кстати помянутых Валерии Мефодиевной. Два противоречивых чувства боролись в нём. Одно — прикинуть и ещё две-три копёшки на брата. Уж больно наловчились солдатики управляться скопными. Больно уж наступательную стратегию тонко продумали. Впереди авангардом идут девки с лопатами, разгребают снег на копёшках, Да и тут их мудрые воины научились не пыхтеть, не скрести лопатую поверху, но разрубать на три 4 пласта плотно слежавшийся снег, разъять пласты, разбросать их на стороны, и вся недолга. Маковка смирной космирной копнушке светится младенческим темечком или, как плешь дед Завьялова, прелью пышет, слабеньким теплом курится». Движение, шороху, употребление, обмолоту жаждет. Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. Шестеро вилл всаживаются по черенок в хрустящую копешку, под самый потеплый соломенный подол забраться бойцы норовят, поддеть ее, а прокинуть будто бабу. Ну и плюнули, дунули, хо-хо! И вот лежит кверху бледной задницей и копёшка-матрёшка. Зёрнышки из неё на снег высыпаются, ось пылится, обнажившиеся, на свету ослепшие, Тучами расплодившиеся, мечутся ожиревшие мыши. Да привать бы по весне под жарким солнцем Среди снежных луж копном, Затем гореть, освобождая землю для плуга, бараны и сейлок. Однако назначение, пусть и у занесённых снегом копёшек, был совсем другое. Сколько ни есть колосьев под снегом, сохранить, зёрнышками людей, скот и птичек питать. Следом за ударниками, молодцами, с волокушами наступает Коля Рындин. Сам себе конь, он в чимбарах, в химических скороходах, с оглоблей на плече вышагивает. Наевшись достостоловской пищи, наверхосытку полный противень до хруста зажаренной пшеницы срубавшей, поконски грохает на всю округу, вилами поддевает копны, точно оладьи вилкой в масленицу. За столом у бабушки секлетеньи прет на горбу целый воск сытурчащему комбайну. Да еще и песню орёт совсем не стихирную, не божецкую. Распустила Анька косы, а за нею все матросы. Зазно бы его Анька, — обучила Колю Рындина песни этой вольной. Услышь, бабушка-секлетинья, такую срамотищу, теми же вилами по хребту внучка отходила бы. И пятимью велел на него наложить, и бил бы добрый молодец лбом оппол. Замаливал грехи. Армия, конечно, не сахар, но в ней то хорошо, что от утеснений веры полная свобода. Да и товарищев много, как поется в одной кужебарской песне. Дополнительный отряд трудящихся у комбайна копошился, словно боевой расчет возле орудия. Вилми копны растеребливает, рыхлит солому, граблями к подавальщикам подгребает. Все на полог в раха подают. Мчит солома под гремящий барабан В пасть молотилки. Оно, конечно, сухие бы снопы Туда, в молотильный тезёв. Да кто снопы нынче вяжет? Сжать, в снопы хлебушек связать, Времени сил у народа не хватило. Вот она, жёлтая поникшая нива, До самого горизонта, До лесов самых сиротски плачет, Сердце рвёт, и всё ниже и ниже клонится, бумажно шуршит пустой колос ветру и снегу добыча. Нет, придётся набросить капёшку другую на брата. Придётся, каждая горсть зерна спасение. Вон в Ленинграде гол-то какой. Провоевали половину страны. Гитлер гад нерошно, видать, под урожай войска двинул, не дал хлеб убрать. Думает, но не успевает довершить думу полководец. По дороге галопом скачет серый конь, из-под копыт его сыплется ледяное крошево. Не из Осипова скачет конь, от центральной усадьбы совхоза скачет. «Отработались!» — падает сердце у полководца. Видит он, как в поле на белых пространствах замирает наступление, по мере приближения всадника, как охнул и заныл на холостом ходу все пожирающий душной гарью дышащий комбайн. — Отработались, — повторяется в приглохшем звуке машины. — Как быстро! Восконяниха, мельком видевшаяся с Азатьяном, говорила, что ведется подготовка к отправке маршевых рот. Иван Иванович Тебеньков, по делам бывший в полку, наметанным хозяйским взглядом тоже кое-что предпоходное отметил. Но все думалось сборы до да сборы. Может, недельку-другую еще потрудятся красноармеец в совхозе, покрепнут, погуляют. Ну да, чему быть, того не миновать. Уже и войск с поля разбродно потянулось вслед след завестникам-всадникам к костру полевому штабу, уже и комбайн хокнув замолк но еще какое-то время крутилось в нем, чуть завывая маховое колесо. Да слышнее сделалось, как чиненные перечиненные ремни шлепаются, ударяясь швами о маховик. Комбайнер Вася Шевелев, вытирая руки ветошью, дает распоряжение помощнику Косте Уварову — собрать инструменты, снять ремни, слить горючее обратно в бочку — Воду на наземь, а в ушах все слышал звук работающей машины. Все еще он по зимним полям разносится, тревожит глухостью объятое пространство. Собралось войск в кучу, обступила костер, ждет, когда командир роты прочтет записку из совхоза и даст руководящее распоряжение насчет дальнейшего существования. «Алексей Донатович, дорогой мой!» писал Иван Иванович Тебеньков остро заточенным карандашом. «Пришла в совхоз телеграмма, и звонок был. Немедленно возвращаться вам в расположение полка. Домой, значит. Сегодня же и отправляться, чтобы вечером пригородным поездом уехать в Бердск. Я подъеду на станцию и скитим. Скажи Валерии Мефодиевне, чтоб хорошо накормили бойцов, И в дорогу сухим пайком снабдили. Ну да, она сама женщина с умом сообразит. Ах ты, Господи! Как подумаешь, куда вы отправляетесь и с кем мы останемся? Ну да ничего не поделаешь. До встречи, дорогой мой! Иван Иванович Тебеньков. Щусь свернул записку, глядя в затухающий огонь. Бойцы выжидательно и напряженно молчали. Девчонки, отступившие на второй план, И как бы сразу отделившиеся от своих сортельщиков в растерянности и испуге таращили глаза. «Все, товарищи!» — хлопнув себя по колениям, поднялся с сиденья своего щусь. «Кончилась страда! Все! Всем быстро в деревню, в столовую на обед, и...» Он подумал, прикинул что-то. «И 20 минут на сборы, на расставание! Ночью надлежит нам быть в полку! Все!» С полей по снежной дороге тащились в Осипова, будто невольники, разбродные унылой толпою. За ними сами, без поводырей, опустив головы, мели пустыми волокушами снег лошади и быки. В просторном безгласном поле сиротским серым дымком сочился догоревший костерок, вытаивший до земли плотно вокруг обтоптанной воронки, да бугром чернел, заваленный со всех сторон соломой, угрюмый, умокший комбайн. Было краткое, но душу рвущее расставание с деревушкой Осипова. За две недели сделалось оно таким родным, таким необходимым, с такой привычной уже работой, пусть нелегкой, пусть на холоду, на ветру, в пыли, в мякине, в ости, да где он труд и хлеб легким бывает, может, пряники легкие, а хлеб?» Как не отнекивались, как не отказывались Хохлак, Шестаков и Восконян, старики Завьяловы все-таки снарядили их в дорогу, Набились съестным продуктом холщовый мешок. Настасья Ефимовна поплакала, Корней Змоденович на неё покрикивал, покашливал, кряхтел, пытался шутить конь копытом бьет у дела грызет охохох ох, ох. ничего ребятушки ничего главное дел держитесь друг дружке да здоровье берегите коли воин за не может вся его переможет говаривали в старину друг дружки держитесь еще раз говорю особенно трогательно прощались старики с восконяном после приезда его матери они уяснили что он не пролетарского полета птица из граммотефон и которым веки вечные была и пока не извелась почтительность в русской деревне. Но после того, как Валерия Мефодиевна приблизила к себе Восконяна, поручила ему писать всякого рода бумаги, в основном квитанции, уважением этим прониклась вся деревня. Восконян сперва путался в деловых бумагах, цифирь у него не сходилось, но Завьялова-то этого не знали, Да если бы им и сказали о том, не поверили б. Такой лютый книгачей в бумагах каких-то конторских Осиповских может дать промашку? Чепуха!» С исподтиха подъехали они к постояльцу с просьбой написать командиру части, в которой воевал с флота на сушу саженный и тут же запропавший старший приемыш. Да и самому приемышу написать с намеком, что где война войной», Но родителей не следует забывать, и хоть две строчки, хоть поклон. Насколько хватило бумаги, настолько Восконяна размахнулся. Была бы длинная бумага, длиньше бы написал. Вроде бы и диктовку-то рассеянно слушал. Но так проемисто, так складно, так жалостно все прописал, что Настасья Ефимовна пускала слезу при слушании письма, за сердце держалась. Вот что делает грамота сраженно удивлялись старики. Вот до чего может дойти умная голова, ведь даже то, чего старики не умели сказать, лишь подумали, и то обозначилось на бумаге. Все в равноступ, все с ходом мыслей наравне, сладом деревенским неспешным, всем во всем понятным. это вот наш-то деревенская то как постиг громотей зашитанные дни», поражались старики. Улучив минутку, Настасья Ефимовна незаметной отмашкой позвала хохлока и Шестакова в куть. Шептом наказала беречь такого редкостного человека, в обиду его не давать, на позициях остерегать от огня и пуль. Ребята дружно сулились остерегать. Корней Змоденович выразил свое напутствие более открыто и прямо, чем это свойственно бабам. «Тебя ж прямой путь в писаря!» Служба, конечно, тоже не неподаршна, а всёшки, не всяк пуль твоя. Вы, ребятки, Лёшка, Гриша, коли он по интеллигентской учёности поскромничает, подскажите, кому надо. В лазарете или ещё где любу дескать, бумагу в ладном виде и содержании можешь составить человек. Хоть на нашем, хоть на заморском языке. Восконян над такого внимания конфузился и на пути к конторе, отворачиваясь от треского на вечернего, хиуса молвил. ребята надеюсь, вы всегьёс не пкиневе и стыгяка? Я едва в водею немецким, ну и немножко читаю по-фганцузски». «Ты! ты чё ж ты молчишь-то? Чё Валов за верёвки тягал? Тебя в штаб переводчиком, либо в отдел какой секретный?» «Да ладно чушь всякую бовтайте». Разом обернулись, возле низеньких ворот, рядышком стояли и смотрели во след им старики Завьяловы. Такой на год, такой на год, за такой на год и умегеть несткашно. Умереть, умереть, не ляпал бы языком своим, да еще к ночи. Войско выстроилось возле конторы, все почти красноармейцы с мешками, поставленными возле ног. А приехали-то с голыми руками, Вот будет работ в казарме, вот повеселятся зимогоры, а вот пошерудят котомчики доходяги промысловики. Завязывая на ходу шаль, на крыльцо конторы вышла Валерия Мефодьевна в накинутой на плечи телогрейке, под которой белела кофточка, бугриста округленная набрякшими грудями. — Ну, ребята, ну, дорогие работники, спасибо! Еще бы дней десяток вам тут побыть! но и на том, что сделали, спасибо. Валерия Мефодиевна обвела строй из изглуби печально освещенными глазами. Скользнула взглядом по девчатам, сиротливой кучкой, сбившимся в отдалении. «Останетесь живы, приезжайте. Крестьянская работа не кончится до тех пор, пока есть земля. Она и войны не признает. Как мой папа говорил, рать кормится, мир жнет. А девчонки наши будут ждать вас. Ну, с Богом!» «Вещи на подводу!» — скомандовал Щусь, и когда снова сколотился строй, звонко, отчетливо стосковавшись видать по непривычным командам, почти как песню завел. «Напрыво! Шгом! Запевай!» «Где подлый враг не проползет, там пролетит стальная рота, где танк железный не пройдет, промчится грозная пехота». Умный парень, талантливый парень Гриша Хохлак, понимал, какая тут песня к месту. Боевая, грозная, надежду в мирное население, веру в несокрушимость родного войска вселяющая. «Украина золотая, Белоруссия родная!» — рявкнула рота единой грудью, кто-то и подсвистнул. Коля Рындин рокоту подбавил, только вот Анька, семенившая за строем, петь ему мешала толкалась, обнимала пред всем честном народе, губами шлепала куда попало. Девушки не висели на войске, стеснялись, частью на почтительном расстоянии тащились за строем, частью уж у конторы в кучу сбились, да так и остались закаменелые. Ребятишки малые спешили по обочинам, вязли, барахтались в сугробах, Большенькие-то в школе, на центральной усадьбе. А этим сигалеткам возбуждение, шум, праздник. Высыпавшие из-за ворота, прижавшие к окнам расплющенные носы осиповские жители, крестясь, утираясь слезы, все же отрицательно влияли на песню. За окулицей она начала разлаживаться, пока не развалилась на отдельные голоса. А там и вовсе угасла. Полководец, назначив старшим над войском комбайнера Васю Шевелева, наказав не сбавлять темп движения, вернулся в деревушку, сказав, что нагонит роту на подводе. Тут уж воля вольная, разломился солдатский строй, разбрелся. Шли кто как, кто с кем, побоявите и посмелее которые войны. Среди них технический спец и командир над машинами Вась Шевелев в обнимку с зазнобами. До комбайна дошли, замедлили шаг, останавливаться начали, поглядывая на кучи соломы. Вась Шевелёв, угадав здоровые намерения, повелительно крикнул «Отставить!». Тоже ещё один начальник выискался. Все так и норовят покомандовать, так и лезут в руководящий состав. Скоро совсем некому воевать и работать будет, совсем рядовых не останется. Как ни отдаляй, но пришла, приспела, пора прощаться среди широкой степи. Шурочка приникла к Лёшке, Дорочка к Грише, все уединились парами. Анька, в замок взявший шею Коли Рынзина, повисла на нём, плакала и за щёку воина кусала. Он увертывался, пытался успокоить свою зазнобу, но она была безутешна. Так и не стали мы мужем и женой. Сонно утопив, шинели лицо. Шурочка сдерживала слёзы. «Всё некогда. Может, к лучшему. Я буду тебя ждать. Ты адрес мой не забыл? Да как его забудешь? Одно по у на ведь Пиши, ладно? И не обижайся на меня. В разлуке чувства проверяются, крепчают. Я глупая, глупая. Ты не слышишь меня? Вот она какая, разлука-то». Девушки остались средь белого широкого поля на белой, едва накатанной дороге. Красноармейцы спотыкались, оглядывались, махали нечаянным подружкам, махали они вослед. По пророчеству тетки Марии, первым, кто знает, возможно, и последним в жизни ухажером. Бежала следом, голосила на всю степь Анька. Коля Рындин отставал, прижимал ее к груди, гладил по спине, отпускал, но через какое-то время Анька, неистовая женщина, Снова припускалась вдогон, волоча цветастый полушалок по снегу. В виновато стихшие степи, тоже умолкшие, поникшие, разбито убредали все дальше и дальше, молодые бойцы. Неубранная мертвая полоса поглотила, наконец, нечаянных, негаданных тружеников своих. Прикрыла их нищими лохмотьями. Воронье, кормившееся зерном под комбайном и вокруг машины, клубясь и катилась поверху во след спугнувшему его войску. Что было в этом крике? Сожаление? Радость? Торжество? Пойми у воронья. Горластая стая начала рассеиваться, отваливать в сторону березовых колков. Только конюк, возникший из неубранных хлебов, забравшись высоко, Все валился и валился косо на разбродно двигающиеся воинства, и почти до станции Искитим сопровождала ребят зловещая птица. Пронзенной стрелой старообрядческого суеверия, потрясенной разлукой с первой в жизни женщиной, Коль Рындин голосил про себя. «Не к добру!» — так визгливо вскрикивает пташка. «Ох, не к добру!» «Бушай безвредная, мышью питающаяся пташка!» «Все одно не к добру!» «Ох, не к добру!» Правясь на почти уже унявшийся огненный закат, под которым и над которым властно, по-хозяйски уверенно, занимала земную и небесную ширь тяжелой мутью налитая темнота, Понуро бредущие парни думали и плакали всяко своем. Недоброе вечеру леденеющее небо еще и напоминало о том, что они, кто они, куда и зачем двигаются. И каждый заключал, что та мраком налитая, огнем запекшаяся по окоему даль и есть войной объятая фронтовая сторона.